Чай нам Евель. Железный совет. Джемайме моей сестре. Воздвигнуть бегающие и странствующие памятники на площадях поездов.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 Не коварство. Есть только радость, ибо человек знает, что замыслы его священное.